Провертевшись у зеркала несколько минут, я провела по губам ярко-алой помадой. Затем слегка подрумянила щеки и довольно подмигнула своему отражению. Ну все, полный порядок. Боевая готовность номер один достигнута. Мужики бегут за валидолом, бабы от зависти рвут на себе волосы. По условиям контракта, собираясь на работу, я должна быть на высоте. И меня это вполне устраивает». «Конечно, кому-то моя работа покажется отвратительной, но я, думаю, совсем по-другому. Не место красит человека. Кажется, так говорится в непопулярной теперь пословице. В детстве, как и многие мои сверстницы, я мечтала быть учительницей, врачом, актрисой или переводчицей в интуристе. Но жизнь распорядилась иначе. Окончив медицинское училище, я устроилась в небольшую подмосковную больницу ассистенткой-анестезиолога и за жалкие гроши пахала на полторы ставки. Затем перешла в другое место, но и там продержалась недолго. Примерно через год на глаза мне попалось объявление в молодежной газете о наборе девушек в некую престижную фирму на конкурсной основе. Именно так я и стала диспетчером на телефоне в службе «Секс по телефону». Надев новенькие туфли на высоченных каблуках, я улыбнулась и подумала о том, что на прежнюю зарплату я могла бы позволить себе купить только домашние тапочки, не больше. Последний раз придирчиво оглядев себя в зеркале, я взяла дамскую сумочку и направилась к входной двери, Времени еще уйма. На такси, а другого средства передвижения я теперь и не представляла. Доберусь минут за двадцать. Значит, вполне успею потрепаться с девчонками и выпить кофе, чтобы взбодриться. Закрыв дверь, я нажала кнопку вызова лифта и стала терпеливо ждать. Через минуту дверцы с противным дребезжанием расползлись в стороны, и я шагнула в кабину. Лифт дернулся и поехал вниз. И тут я увидела сидевшего на полу мужчину. Голова его была неестественно запрокинута. Из правого уха на дорогой костюм тоненькой струйкой стекала кровь. Вжавшись в стенку, я боялась пошевелиться. Вот это влипло, черт побери. «Мужчина, вы живы?» Не придумав ничего более умного, тихо спросила я. Он не ответил. С трудом уняв дрожь в коленках, я присела на корточки и попыталась нащупать пульс. Пульса не было. Как бывшая медсестра, ошибиться я не могла. «Что же мне теперь делать?» Вздохнула я, разглядывая рану над правым ухом. Рана была глубокая и говорила о том, что стреляли в мужчину с близкого расстояния. Задняя стенка кабины была забрызгана кровью и какой-то отвратительной беловатой слизью. Неожиданно лифт остановился, но дверцы, к моему глубокому удивлению, не открылись. Я принялась нажимать на все кнопки подряд, но это ни к чему не привело. Торчать в лифте с покойником мне хотелось меньше всего. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Остервенела, забарабанила я по стенкам. Тишина. От духоты закружилась голова. Запах крови назойливо щекотал ноздри. Теряя сознание, я надавила на кнопку вызова диспетчера, но он, разумеется, не ответил. «Дом наш старый» и уже давно подлежал капитальному ремонту. Так что застряла я, судя по всему, надолго. Тусклая лампочка под потолком предательски замигала. «Еще не хватало только остаться в кромешной темноте!» Со страхом подумала я, пытаясь нашарить в сумочке зажигалку. «Какого черта этот разодетый дядя приперся в наш дом? Живут тут в основном пенсионеры, да в конце спившиеся работяги, с утра заливающие глаза дешевой самокатной водкой». Нормальных людей сюда на Аркане не затащишь. Если у других домов стоят шикарные иномарки, то на наш дом приходилось ровно две с половиной машины. Старенький запорожец, принадлежавший соседу с первого этажа, потрепанная шестерка, гордость дяди Вани с четвертого и допотопный мотоцикл, не имевший хозяина. Что могло понадобиться такому крутому господину в этом гадюшнике, я понять не могла. В подъезде послышались голоса. «Ну вот и все, приятель, нам дальше с тобой не по пути», – приободрилась я. «Сейчас лифт откроют, я поеду на работу, а тебя отправят по назначению, скорее всего, ты попадешь в морг». Голоса приближались. Я уже хотела было закричать, но в последнюю секунду передумала, словно какое-то шестое чувство приказало мне молчать. Под дверцей лифта кто-то осторожно постучал. Ни хрена не пойму, что с лифтом случилось. Застрял, что ли, падла?» Растерянно произнес мужской голос. «Похоже, застрял. Только этого нам не хватало. Получается, топор в лифте остался? Получается так. Все не как у людей. Я же говорил, что кроту нельзя было это дело доверять. С ним вообще ни на какие дела ходить нельзя. Какой он к черту киллер, если на героин присел? Вот тебе и результат». Топора пришил, а портфель с 50 тысячами долларов не забрал. Козел. Так запоганить дело только он может. Что нам теперь, отмычкой, что ли, этот лифт вскрывать? Дергать надо, светиться нельзя. В любую минуту в подъезд может кто-нибудь войти. Нажмут на кнопку, она не сработает. Забьют тревогу, вызовут диспетчера, откроют лифт, увидят труп, в ментовку позвонят. Плакал тогда наш портфельчик. Ни хрена, надо как-то лифт открывать. Я сейчас любого завалю, пока портфель оттуда не вытащу. Тогда ты стой у подъезда и наблюдай за теми, кто сюда шарахнется, а я к машине. Покопаюсь в багажнике, может, чего найду интересного. В любом случае, мы с тобой эту грёбаную колымаку откроем. Пошли, у нас мало времени». Голоса стали удаляться. Я почувствовала, как меня затрясло. В запасе оставалось несколько минут, а может, секунд. Меня убьют сразу, как только откроются дверцы лифта. Из глаз потекли слезы, смывая с ресниц нестойкую тушь. «Господи! Да за что же мне все это?» Я принялась вновь нажимать на кнопки вызова диспетчера, рыдая во весь голос. К моему глубокому удивлению, извидавшего вида динамика, раздался женский голос. «Слушаю, что у вас там случилось?» Я не поверила своим ушам и отчаянно закричала. «Где вас черти носят? Срочно откройте лифт и вызовите милицию!» «Успокойтесь, девушка, не надо так орать!» Осадила меня дежурная. «Я тоже человек и имею право пообедать. Ничего страшного не произошло. Назовите адрес». Сбиваясь, я быстро назвала свой адрес и, не переставая рыдать, с трудом произнесла. «В кабине труп! Меня тоже скоро убьют! Нельзя медлить! Помогите, умоляю вас, помогите! Пожалуйста, сделайте так, чтобы лифт поехал!» «Ненормальная какая-то!» Равнодушно отозвалась женщина. Ты что там, пьяная что ли? Я заявку приняла, сейчас мастера к вам направлю. А когда он придет? Безжизненным голосом спросила я. Часок посидишь, ничего с тобой не случится, может меньше. Сейчас я его пошлю. Какой часок? Ты что, тетя, звони в милицию, немедленно звони в милицию. Я тебе сейчас в такую милицию позвоню, дура пьяная, что тебя в медвотрезвитель скоренько отвезут. «Время обеденное, а ты уже нажралась. Присядь, посиди. Сейчас мастер придет и лифт сделает. Набери стерпение, идиотка, а то труп у нее в кабине. Наркотики, наверное, употребляешь, ненормальная Дежурная замолчала, а я, затаившись, приставила ухо к двери и стала прислушиваться к тому, что творится в подъезде. Внизу громко хлопнула входная дверь. «Ну вот и конец!» — молнией проскочила в голове обжигающая мысль. В эту минуту лифт неожиданно плавно поехал наверх. Остановился он на этаж выше моего. Дверцы поползли в стороны, открывая мне возможность к бегству. В подъезде стояла звенящая тишина. «Если уж рисковать, то рисковать до рисковать конца», — подумала я, и, встав на колено, вытянув одну ногу вперед, чтобы дверцы лифта не могли закрыться, принялась отодвигать труп в сторону. За его спиной оказался портфельчик с позолоченной монограммой. Схватив его, я немедля бросилась прочь, умудряясь при этом не цокать металлическими набойками на каблуках. Закрыв за собой дверь собственной квартиры, я с трудом перевела дыхание и с замиранием сердца открыла портфель. Доллары! Аккуратные зеленовато-серые пачки, крест-накрест перетянутые белой банковской бумагой. Достав из холодильника начатую бутылку джина, я, не раздумывая ни минуты, залпом выпила приличную порцию. Почему-то на цыпочках подошла к окну. Осторожно приоткрыла занавеску и увидела, как от подъезда на большой скорости отъехал серебристый «Опель» с транзитными номерами. Проводив его глазами, я направилась в ванную и умылась холодной водой. Затем наложила легкий макияж и опять подошла к портфелю. Заглянув внутрь, тяжело вздохнула, вытерла пот со лба и сунула портфель в черный пакет из-под туфель. «Если я не ошибаюсь, то там ровно 50 тысяч долларов». «Просто сумасшедшая сумма! Кто бы мог подумать, что из малоприятного знакомства с трупом можно извлечь такую пользу?» Переодевшись, я посмотрела на пакет и подумала о том, что его, наверное, опасно оставлять дома. «Что ж, возьмем его с собой!» Перекрестившись, я открыла дверь и подошла к лифту. Красный глазок говорил о том, что лифт занят. «Нет уж, хватит с меня острых ощущений!» Подумала я и побежала вниз. На первом этаже толпился народ. Изобразив на лице удивление, я поинтересовалась, что случилось. В меру поохала с сердобольными соседками. Выразительно взглянула на часы и вышла из подъезда. Сердце учащенно билось и готово было выскочить из груди в любую минуту. Пятьдесят тысяч, внезапно свалившиеся на меня, приятно грели душу. «Эти деньги – мое спасение!» Они обязательно помогут мне вылезти из нищеты и зажить достойной жизнью. Только пока я не буду их тратить. Пусть все уладится, утрясется само собой. Главное все сделать по уму, чтобы никто ничего не заподозрил. Я не стала ловить машину и спустилась в метро. Никто не должен знать, куда я поехала с черным пакетом в руках. Добравшись до Павелецкого вокзала, я нашла автоматическую камеру хранения. Подошла к свободной ячейке, сунула в нее пакет и набрала номер. Затем, оглядевшись по сторонам, облегченно вздохнула и вышла на дорогу ловить машину, чтобы доехать до работы».